Если мы сами даже и не достойны того, то даруй ради ни в чем не повинных кур, а не то им придется умереть с голоду. Господь, который уже вперед знал, что куры будут в зерне нуждаться, снизошел до этой просьбы. Вот наверху-то стебля и до сих пор еще остался колос в таком виде, как он тогда был.